Глава 5. Всё вокруг сливалось, и он никак не мог к этому привыкнуть. То его несло прямо над белыми облаками, и было страшно осознавать свою ничтожность на фоне громады неба. То он возлежал на мягких подушках, несущих его ногами вперёд по какому-то неровному, хабистому грунту. На большую часть времени он покачивался в кельватере парохода, плывущего по реке Колорадо, как раз там, где она протекает через Шейл-Сити. Он лежал в реке, бежавшей мимо его родных мест. Это было задолго до поездки в Лос-Анджелес, задолго до знакомства с Карин, задолго до отправки на войну в расцвещенном флагами Шелоне. когда мэр города произносил свои речи. Он плыл на спине. У самого берега стояли плакучие ивы, и пышно рос духовитый клевер. Жаркое солнце жгло его лицо, но зато живот и спина охлаждались водой, которая еще совсем недавно была снегом в горах. Он плыл и думал о Карина. Знаешь, Карин, а здесь правда очень приятно плыть. Ты откинься назад, откинься поудобней. А вот так, чувствуешь, как приятно. Я так люблю качаться на воде, и тебя тоже люблю. Плыви, Карин, держи голову над водой, чтобы свободно дышать. Только плыви ближе, Карин. Как это здорово, плыть и плыть, неведомо куда. Да и не все ли равно, куда? Пусть река сама позаботится обо всем. Ничего не делать и двигаться в никуда. Лежать вот так на поверхности воды, когда тебе и прохладно, и жарко, думать о чем-то и все-таки не о чём не думать. Держись поближе ко мне, Карин. Не уплывай. Поближе, милая. И будь осторожна, а то вода зальёт тебе лицо. Мне никак не перевернуться на живот. Могу лежать только на спине. Поэтому, пожалуйста, не отплывай так далеко. Карин. Где адят? Не могу найти тебя. Твоё лицо погружается в воду. Не утони, не надо, чтобы заливало лицо. Вернись, Карин, ведь так и захлебнуться недолго. Ещё раз бухнешь от этой воды и станешь как я. Ты сейчас пойдёшь ко дну, Карин. Утонешь. Осторожней, ради бога, осторожней. Вернись, Карин. Ты ушла. Кажется, тебя здесь и не было. Я один посреди реки. И вода заливает мне нос и рот и глаза. Вода заливала ему лицо. И он не мог ничего сделать. Как будто голова перевешивала тело, и никак нельзя было удержать её на поверхности. Она тянула его вниз. Или, возможно, тело стало много легче головы, и не могу её равномерно весить. Вода плескала ему в глаза, захлёстывала нос и рот. Он не успевал отплёвываться. Он скользил ногами вперёд против течения, превратился в какие-то водяные лыжи, только ноги торчали наружу, а голова ушла под воду. Его несло всё быстрее и быстрее, и он понимал, что если сейчас же не остановится, то утонет в бурлящем потоке. И он начал тонуть. Из всех сил напряг шеиные мускулы, стараясь высунуть нос из воды, но это не получалось. Он пытался плыть, но разве может человек плыть, если у него нет рук? Он погружался всё глубже и глубже, ещё глубже и ещё. А потом совсем утонул. корна ушёл на тёмное дно реки. А чуть повыше, в каких-нибудь 6 или 8 футах над ним было солнце и ивы, и сладкий клевер и воздух. Он утонул без борьбы, потому что не мог бороться, да и нечем был. как в дурном сне, когда кто-то гонится за тобой, и ты перепуган насмерть, но спасения нет. Бежать ты не в состоянии. Твои ноги застряли в бетоне, бетон застыл, и ты не можешь шевельнуть ни одним мускулом. Вот почему ты утонул. Джонни лежал под водой и думал: Какой же это позор лежать на дне, когда от воздуха и солнечного света тебя отделяют всего 6 или 8 футов. Какой же это позор лежать на дне, когда достаточно было бы встать на ноги и поднять руку, чтобы коснуться его ветки, колышущейся над водой, словно волосы девушки. Волосы, Карин, но раз ты утонул, значит, встать уже не можешь. Раз ты мертв и лежишь на дне, значит, с тобой уже ничего не случится. Только время будет бежать, как струящаяся по тебе вода. Все замельтешило перед его глазами. Осветительные ракеты и бомбы, и дуги трассирующих пуль, и огромные белые вспышки вихрем проносились в голове, шипели и вонзались во влажную мякоть мозга. Он отчетливо слышал это шипение. Так шипит пар, вырываясь из цилиндра паровоза. Он слышал взрывы и завывания и стоны и слова, которые ничего не означали, и свистки такие резкие и пронзительные, что они как ножи врезались в уши. Всё ослепляло его, всё оглушало. Он чувствовал такую нестерпимую муку, что казалось, будто вся боль, какая только есть на земле, Затеялась где-то между его лбом и задней стенкой черепа и упитыз внутри кувалдой, пытаясь вырваться наружу. Боль была такая, что он лишь беззвучно повторял: "Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не надо. Не надо, не надо. Лучше я умру". И вдруг Всё внезапно успокоилось. В голове стало тихо. Огни перед глазами сразу погасли, будто кто-то дёрнул рубильник и выключил их. Боль тоже ушла. Осталось только ощущение мощной пульсации крови в мозгу. И мозг то сжимался, то разжимался. Но это было вполне терпимо, даже безболезненно. Какое же это облегчение, когда всплываешь с дна на поверхность. Опять можно думать. И он подумал: "Что ж, палень, хоть ты и глух, как чурка, но больше у тебя ничего не болит. У тебя нет рук, Но и боли нет. Ты уже никогда не опалишь себе ладонь, не порежешь ни на роком палец, не соденёшь по ногтю молотком, забивая гвозди. Ну, ходит. Тебе повезло. Ты жив и не испытываешь боли. Это куда лучше, чем быть живым и исходить мукой. Да и вообще мало ли чем может заняться глухой без руки, парень. только бы не чувствовать боли, от которой на стенку лезешь. В конце концов, вместо рук можно приспособить какие-нибудь крючки или ещё что-нибудь. Можно научиться понимать по губам, и хоть это, скажем, прямо не такое уж счастье, но всё же ты не лежишь на дне реки и боль не разрывает тебе мозги. Кругом полно воздуха, тебе не надо за него бороться, а рядом растут плакучие ивы. И ты можешь думать, и боли нет. Он не понимал, почему санитарки или кто там ещё ходит за ним, кладут его так неровно. Нижняя половина его туловища легла как пёрышко. А голова и грудь мёртвым грузом тянут его вниз. Видать, от того ему и помярещилось, будто он тонет. Просто голова была слишком низка. Вот если поправить постель так, чтобы лежать ровно, вот тогда, пожалуй, будет лучше. В крайней мере, не будешь больше тонуть. Он начал работать ногами, пытаясь выровнять под собой постель, но из этого ничего не вышло. У него не было ног. Они отняли ему обе ноги где-то у самых бёдер. Нет ног. Не бегать тебе больше, не ходить, не ползать. Ног-то нет. и не работать больше. Нет ног. А вот ведь как. И пальцами не пошевелить. Какое же это чудо, какое счастье пошевелить пальцами ног. Нельзя, не будет и этого. Или может подумать о чём-нибудь, что есть на самом деле, и сразу исчезнет этот страшный сон про безногость. о пороходах, о буханках хлеба, о девушках, подумать о Карин, о пулемётах, книгах, желательной резинке, по лениях. Но мысли о конкретных вещах не помогали, потому что это не был сон. Это была правда. Так значит, вот почему голова была как бы ниже ног. Ведь ног-то нет, потому они и кажутся невесомыми. Вполне естественно. Воздух очень легкий, даже ноготь на пальцы ноги, и то тяжелее. Нет рук, нет ног. В ужасе он откинул назад голову и начал истошно кричать. Но и это осталось лишь намерением, потому что рта у него не было, и кричать он не мог. Не услышав собственного крика, он так изумился, что принялся двигать челюстями, как человек, который пробует какое-то незнакомое ему кушанье. Самая мысль об отсутствии рта оказалась настолько нереальной, что даже не вызывала беспокойства. Он пытался работать челюстями, но челюстей не было. Он пытался провести кончиком языка по дёснам и зубам, по нёбу, словно очищал рот от застрявших зёрнышек малины. Но у него не было ни языка, ни зубов. Не было дёсен, не было губ. Он попробовал глотнуть слюну, Но не смог глотать было нечего и нечем. Он начал тяжело дышать, задыхаться, словно кто-то прижал матрас к его лицу. Он дышал быстро и прерывисто, но в сущности он и не дышал. Воздух не проходил через его нос. У него не было носа. Он чувствовал, как опускается, поднимается и трепещет его грудь, но сквозь то, что было его носом, не проходила и самая маленькая струйка воздуха. И снова его охватило дикое, паническое желание умереть, убить себя. Он попытался дышать пореже, совсем не дышать, чтобы задохнуться. Он чувствовал, как внутри горла напряглись и сомкнулись мускулы, чтобы не пропустить воздух. Но хотя воздух не проникал в горло, грудь продолжала дышать. Легкие получали воздух. Воздух поступал в легкие не из горла. А откуда-то еще. Теперь он уже ясно понимал, что умирает. Но любопытство не покидало его. Не хотелось умереть, не разобравшись во всём. Когда вдруг выясняется, что у тебя нет ни носа, ни рта, ни языка, ни нёба. Неудивительно, если не досчитаешься чего-нибудь ещё. Да это же невероятно. В таком состоянии человек должен умереть. Ведь нельзя же в самом деле лишиться чуть ли не всего себя и всё-таки остаться живым. С другой стороны, если ты так ясно сознаёшь свои потери и можешь думать о них, значит ты жив. Разве мертвецы думают? Мертвецы не любопытны, а тебя одолевает любопытство, и, следовательно, ты еще не умер. Он попробовал подвигать мускулами лица, напрягая их, чтобы было сил, но ощутил лишь пустоту. Там, где были рот и нос, теперь, видимо, нет ничего, только дырка, перекрытая бинтом. Он попытался определить размеры этой дыры, как-то отграничить её края нервами и порами лица, ощутить её очертания, выяснить, куда и насколько она простирается. Но это было то же, что вглядываться в кромешную тьму, пока глаза не вылезут из орбит. Это был какой-то полосязательный процесс. Стремление что-то ощутить кожей, непослушное приказание мозга. Нервы и мускулы его лица, словно змии, ползли вверх к албу. Дыра начиналась у основания гортани, как раз там, где полагалось бы челюсти. Теперь он чувствовал, как кожа окаймляет её края. Она расширялась и почти достигала основания ушных раковин. Если хоть они, которые тоже не было, значит, не было и глаз. Их просто не могло быть. Он был слеп. Странно, но он не почувствовал ни малейшего волнения. Он был спокоен, точно владелец магазина, который, производя весеннюю инвентаризацию, сам себе говорит. «Так, значит, глаз нет. Надо включить их в список заказов». У него не было ни ног, ни рук. ни глаз, ни ушей, ни носа, ни рта, ни языка. Что за бредовый сон, что за чертовщина? Должно быть это всё-таки только сон. Надо немедленно проснуться, не то он спятит. Живые такими не бывают. В подобном состоянии человек мёртв. А он жив. Значит, это не правда. Просто ему что-то снится. Но это не был сон. Он мог сколько угодно твердить себе, что это сон, но ничего бы не изменилось. Потому что это была явь. Теперь он представлял собой лишь кусок мяса, нечто вроде крупных хрящевых срезов. который старый профессор Фогель показывал на уроках биологии хрещи не содержат в себе ничего, кроме какой-то отвлечённой жизни и могут расти в определённой химической среде. Однако он возвышается над хрещом. У него есть мозг, и мозг этот мыслит. чего профессор Фогель никак не мог бы сказать о тех кричах да он мыслит а это чего-то стоит но нет же нет нет нет так жить невозможно так можно только сойти с ума однако он и умереть не мог ибо не мог покончить с собой Если бы хоть дышать, как все, тогда другое дело. Тогда бы он умер. Вроде бы непостижимо, но факт. Задерживаешь дыхание и погибаешь. Но он и дышит не так. Лёгкие сами качают воздух, и он не может отключить их. Он не может ни жить, ни умереть. Нет. Нет. Это неправда. Нет. Нет. Нет, мама. Мама, где ты? Мама, где ты? Скорее, мама, скорее разбуди меня. Меня одолевают кошмары. Мама, где ты? Мама, скорее. Я лежу здесь, здесь. Мама, здесь в темноте возьми меня на руки у боюка. Бою, боюшки, бою. Вот так. А теперь я усну. Мама, мама, скорее, я не могу проснуться сюда. Мама, мама. Ветер, вей помаленьку. Раскачай колыбельку. Подними меня высоко, высоко. Мама, ты ушла и забыла меня. А я... А вот он. Не могу проснуться. Разбуди меня, мама. Я не могу пошевелиться. Держи меня крепко. Я боюсь. Мамочка, спой мне и выкупой меня. И расчеши мне волосы, и промой мне уши, и поиграй моими пальчиками. «Сведи и разведи мои ладошки, и подыши мне в нос, и поцелуй меня в глаза и в губы, как ты это делала с сестренкой Элизабет. Я сам видел, и как ты, наверное, делала это и со мной. Тогда я проснусь и буду с тобой, и уже никогда и никуда не уеду, и ничего не буду бояться, и не увижу страшных снов. О, нет». Нет. Я не могу больше. Не могу. Я не могу закричать, пошевелиться, дернуться. Не могу позвать на помощь. Совсем не могу. Не могу больше. Нет, дед, не могу. Пожалуйста, поверьте, не могу больше. Пожалуйста, не надо, не надо. Не надо. «Помогите мне. Не могу я лежать так до самой смерти, ведь до нее мне может жить еще и жить. Я не могу так. Это невозможно, просто немыслимо. Я не могу дышать, но все-таки дышу. Мне так страшно, что я не могу думать, но все-таки думаю. Пожалуйста, пожалуйста, не надо». Не надо, не надо, ведь это не я. Помогите. Не может быть, чтобы это был я. Прошу вас, тысячу раз прошу вас, пожалуйста, не нужно так. Это не я.